Тяготение там примерно в 540 раз больше земного. Металлы находятся в расплавленном состоянии из-за слишком горячих недр. Цивилизация живет в довольно своеобразных городах. Это, так сказать, сверхзащищенные полями острова, свободно курсирующие по поверхности планеты. Там все определяется полями. Из них они создают для себя необходимое В них живут, ими оперируют и сами являются этими же полями. Как живет их цивилизация? Она моложе нашей, но чрезвычайно развита. Мир заставляет их напряженно трудиться и познавать. Они живут в ускоренном времени, процессы на их планете происходят в миллионы раз быстрее нашего. С такой же скоростью они способны мыслить человека. Главное условие их жизни и видимого проявления – сила тяготения, которая превышает земную. Поэтому, посещая Землю, они усиливают гравитационный коэффициент своими полями. Рост их на 60-70 см выше нашего среднего. Они двуполы, имеют детей, вечно молодые и бессмертные. У них тоже есть центральная система. Да, что-то вроде командно-диспетчерского пульта, который контролирует жизнь. Первый спаситель и друг, но при нарушении закона строгий, бескомпромиссный судья. Одновременно существует и совет цивилизации, анализирующий деятельность сообщества, вырабатывающий рекомендации центральной системе, которая является полноправным членом совета. И у нее, как и у других, один голос – Численность цивилизации около 620 миллиардов. Они обживают соседние планеты, дружат с миллионами других цивилизаций за исключением темных сил. Весы воюют с пиратами. Сверхцивилизации никогда не воюют, ибо война на их уровне равносильно смерти. Смерти всей Вселенной. Они просто блокируют сверхцивилизацию темных сил. Когда Земля сможет войти в сообщество цивилизации добра? Хотя Земля и не похожа на образ и структуру темных сил, но ситуация у нас близка к этому ядовитому клану. Высшие цивилизации не имеют права вмешиваться напрямую, но всеобщий закон гласит, что не может быть отступления от единой воли мира, От его настоятельного призыва к добру, уму и справедливости каждый человек, каждая цивилизация, прежде чем общаться с себе подобными, должны выйти на уровень достаточной самостоятельности и ответственности, быть равными не вообще, а по существу. Это произойдет с землянами через 200 лет. Но через 10 лет нам пророчат конец. Это может быть конец нашей второй сущности, телесной оболочки. Но ведь есть еще и первосущность. Не проходит и дня, чтобы в печати какого-либо уголка мира не появилось описание встречи землян с НЛО или экипажем объекта, даже фотографии, 98% которых считаются подделками или явлениями, связанными с деятельностью нашей цивилизации, однако 2%, увы, объяснению не поддаются. Наблюдение, получающие наибольшее распространение и известность, входит в американо-британскую энциклопедию НЛО, в которой зафиксированы тысячи таинственных встреч с внеземным разумом. Кстати, то, что внеземные существа каком бы то ни было обличье существует, верят многие обитатели Земли. Более 20 лет назад в этом были убеждены 28% граждан, например, ФРГ. Сегодня, по данным опроса, проведенного Институтом демографии в Аленсбахе, более 40% считают, что человек не один во Вселенной. 45 миллионов американцев – Уверены, что пришельцы из космоса уже несколько лет посещают их континент. 15 миллионов заявляют, что сами видели НЛО. Не обходят проблему существования внеземных цивилизаций и ученые. Астрономы неоднократно пытались привлечь к Земле внимание этих существ. Например, в 1974 году американский астроном Фрэнк Дрейк послал с крупнейшего в то время радиотелескопа закодированное послание в космос в направлении шарового звездного скопления М13 в созвездии Геркулес. К сожалению, если послание найдет там мыслящих, и они сразу посигналят, то пройдет около 48 тысяч лет, прежде чем мы дождемся ответа. Поиск внеземного разума осложняется тем, что кроме нашей Вселенной, возможно, существуют и другие многочисленные Вселенные. Одни неортодоксальные гипотезы допускают, что эти Вселенные, подобно матрешкам, находятся одна в другой. По иным версиям, эти Вселенные, как мыльные пузырьки, соприкасаются друг с другом. По-третьим, в каждой точке пространства существуют теневые или параллельные Вселенные. Доктор физико-математических наук, Барашенков полагает, что возможно не только слабое взаимодействие между параллельными вселенными, которое он называет гравитационными призраками, но даже перемещение человека в теневой мир с помощью приемно-передающей аппаратуры. Некоторые специалисты рассматривают НЛО как следы процессов, происходящих в параллельном мире. Возможно, что отражением подобных процессов являются и некоторые из аномальных явлений – определенные виды полтергейстов. Есть также предположение, что НЛО одна из форм жизни, поливаем в нашей земной атмосфере. При фотографировании чистого ночного неба обнаруживаются невидимые глазом какие-то структуры в атмосфере, напоминающие по форме НЛО у инженера-геолога из Пятигорска-Полковского целая серия таких фотографий. Кстати, по мнению ряда анатомов, человек продолжает изменяться благодаря прогрессирующей цифрализации объем и масса мозга непрерывно увеличиваются а вместилище мозга череп постепенно округляется отмирают зубы и мизинцы на ногах сжимается лицевая часть черепа укорачивается позвоночник учитывая все эти тенденции некоторые анатомы полагают что через десятки миллионов лет человек превратится трехпалого карлика с непомерно развитым шарообразным черепом. А ведь портрет будущего человека очень похож на погибших пилотов НЛО. По мнению ряда политических деятелей и ученых, настала пора для самых решительных действий со стороны ООН по установлению международного контроля над НЛО и изучаемой проблемы. Анализ сообщений о наблюдении неопознанных летающих объектов в нашей стране позволяет сделать заключение, что НЛО проявляет интерес ко всем регионам и городам СССР. Уфологами вычислены и базовые лагеря или космодромы НЛО, где появление феномена фиксируется периодически. Наиболее интересная в настоящее время зона Близьдальногорска, где в январе 1986 -го года На высоте 611 наблюдалась катастрофа НЛО. Образцы проб, собранные на месте аварии, исследуются во многих академических лабораториях страны. Существование магнетизма в образцах кремния, найденного на этом месте, пока не получило никакого объяснения, но еще более загадочной является способность магнитного поля образцов кремния неожиданно изменять свою полярность и интенсивность. Исследователи отмечают, что на высоте 611 за три года не появлялись ни насекомые, ни присмыкающиеся, кстати, и фотопленка часто оказывается засвеченной. Человек, проведший здесь более суток, замечает ухудшение самочувствия. В ноябре 1987 года жители Дальногорска наблюдали полет целой эскадры НЛО. Вообще в этот день над Приморским краем зафиксирован 31 объект самых причудливых форм. 12 летающих тарелок прошли над Дальногорском, восемь из них кружили над высотой 611. Видели даже необычных людей. Рост больше 2 метров, серебристого цвета одежда, головы угловатые, не похожие на человеческие мне хотелось бы чтобы эти записки рассматривались как попытка создания новой религии нелоизма инопланетизма мне хотелось просто сказать что не стоит пугаться того чего мы пока не понимаем столкновение с необъяснимым феноменом не так уж и редкие и часто они приносят человеку психическую травму именно потому